Вероника не считала нужным вмешиваться в чужой спор. Она и так знала, что Алису добьется своего. Дамир и Север хотели отправиться в центр Курама, только вдвоем. Сама вылазка стала необходима после разговора с инвесторами. Если машина там, а она, скорее всего, там, одной фотографии достаточно, чтобы запустить процесс. Покидать проект без полного завершения этой истории не хотел никто. У такой диверсии было больше недостатков, чем преимуществ. Понятно, что двух человек сложнее обнаружить, но на этом плюсы и заканчивались. Не стоило забывать, что один из них мог пройти через серьезное психологическое воздействие и в любой момент обернуться против своего спутника. Правда, это Вероника считала все менее вероятным. Прошло почти двое суток с момента их похищения, а никаких признаков психического расстройства она не наблюдала. Кроме заметной раздражительности обоих, но, учитывая обстоятельства, это нормально. Раз Птицелов отпустил их, он точно пытался что-то сделать, но времени у него было слишком мало, и воздействие оказалось бесполезным. И все равно они не могли отправиться одни. Уже было известно, что в центре установлена система замков, подключенных к компьютеру, да и сигнализация, вероятнее всего, есть. Эти двое с такой преградой не справились бы, им нужна была Вероника. А вот у Алисы вроде как не было объективных причин присоединяться к ним, поэтому Дамир и пытался отговорить ее, убедить остаться в безопасности, и терпел предсказуемое поражение. «Что, если Птицелов заявится сюда, пока вы будете там?» — добила его Алиса. «Что, меня Адамович защитит? Может, на это все и рассчитано? Если и меня похитит, вообще сказка будет. С этого момента нам нужно держаться вместе». «Скажи ей хоть ты!» — Дамир с надеждой посмотрел на Веронику. «Что ей сказать?» «Чтобы сидела здесь!» Во-первых, она меня не послушает, потому что я для нее подруга, а не авторитет. Женская дружба воплоти. А во-вторых, что? А во-вторых, она может сделать вид, что послушалась, но все равно пойти за вами, пожалуй, плечами Вероник. Это, на мой взгляд, намного опасней. Так что давайте действительно держаться вместе. Ей хотелось, чтобы Алиса пошла, так что Дамир напрасно искал союзника в ее лице. Если Север или Дамир все-таки сорвутся, численное превосходство должно быть на их стороне. Если это будет Дамир, присутствие Алисы станет особенно важно, у нее на него сильное влияние. Да и потом с Дамиром Вероника была не особо близка, а Север с ней по-прежнему не разговаривал. Она могла лишь умело делать вид, что ее это не заботит, на самом деле ситуация давила. Чтобы сохранить самообладание, ей нужна была Алиса со своей прямолинейностью и рисковатой честностью. Рядом с ней хоть обстановка не такая тяжелая будет. «Все, сдаюсь», — Дамир показательно поднял руки. «Делайте, что хотите, но чтобы от меня не отходило, поняла?» «Две твои последние фразы противоречат друг другу», с довольным видом заметила Алиса. Но я тебя поняла. Они выехали из дома около полуночи. Взяли одну машину и даже оставили ее на соседней улице. Никто не знал, поможет ли им Тронов выкрутиться, если их вдруг поймают. Вероника понимала, что тоже должна волноваться, а волнения не было. Все это казалось таким простым по сравнению с другими событиями, ворвавшимися в ее жизнь. С одной стороны, она была рада, что, наконец, рассказала Северу правду. Врать ему и смотреть, как он пытается заставить себя не верить в очевидное, было тяжело. С другой, она не была уверена, что это признание не нанесет неисправимого вреда их отношениям. Она ведь так хотела начать все с чистого листа, а получилось нечто непонятное так что никакая опасность не могла перевесить то, что творилось у нее на душе. Вся дорога прошла в тишине, и Вероника не знала, о чем думают остальные. Она не спрашивала, просто то и дело посматривала на них, пытаясь угадать, не сорвется ли кто-то. Она бы не призналась в этом открыто, но она и Алису начинала подозревать. «Север правильно сказал», Где доказательство, что она несколько часов провела с жертвой Птицелова, а не с ним самим? Этот человек научился сводить с ума не только техникой, но и одним лишь своим именем, подумала Вероник. Это хуже, чем убийство, наверное. Живая душа была ей дороже, чем живое тело, а Птицелов как раз это и разрушал. Когда они приехали, центр Курама был закрыт, работала только стандартная ночная подсветка. Насколько удалось выяснить Веронике, охранники тут на ночь не оставались, не тот масштаб бизнес. Но камеры точно были, да и случайных прохожих никто не отменял. Поэтому их маленькая группа даже не приближалась к центральному входу. Они зашли со стороны парковки клуба, Там, где располагалась другая дверь, меньшая по размеру и не такая приметная. Она вела сразу в подвал и для клиентов не предназначалась. Ее создали для обслуживающего персонала — прачек, уборщиц, поваров. Словом, тех, кому не полагалось мелькать перед глазами почтенных гостей, по крайней мере, без специальной формы. Они затаились под козырьком подъезда, пока Вероника возилась с компьютерным замком. Никто ее не торопил, хотя она коже чувствовала, им хочется. Они прекрасно понимали, в каком уязвимом положении сейчас находятся. «Нас снимает камера», — только и сказал Дамир. «Я знаю», — отозвалась Вероника, — «но это запись, которую просматривают потом. В режиме реального времени за нами не наблюдают». «И это хорошо?» «Хорошо, потому что записи я смогу удалить». Она не вдавалась в подробности, если это было не нужно. И так уже ходило слишком много слухов о том, что она занимается хакерством. Вероника их обычно не обсуждала, хотя бы потому, что они были правдой. Все равно никто бы не понял, что так называемые виртуальные преступления нужны ей не ради наживы. Она и без того зарабатывала гораздо больше, чем нужно ей одной. Просто Веронике необходимо было проверить, способна ли она на такое. Она постоянно бросала вызов самой себе. «Это чтобы отвлечься от тоски», — мелькнуло в голове. «Но ты и сама это знаешь». Такие мысли Вероника старалась отметать. Сейчас они отвлекали, а потому были разрушительными. Наконец дверь поддалась, пропуская их внутрь. Из открывшегося коридора пахло сыростью и химическими реагентами. Воздух здесь был очень теплый, а значит, вентиляция работала слабовато. «Я отключила сигнализацию и всю систему замков», — предупредила Вероник. «Это значит, что сейчас открыты абсолютно все двери в центре». «Это не очень хорошо», — нахмурилась Алиса. Это лучшее, что я могу сделать в таких обстоятельствах при ограниченных ресурсах. Значит, нужно торопиться? Торопиться нам нужно было с самого начала. Уничтожить записи камер наблюдения отсюда было нереально. Веронике нужно было подключиться к компьютеру. Но эту задачу она считала второстепенной. Если они найдут нужные доказательства, пусть уже инвесторы заботятся о том, как защитить их честное имя. Пока же все четверо спустились в подвал. Помещение находилось в углублении, но не совсем под землей. Под потолком были окошки. Впрочем, не везде. Некоторые залы по своей планировке вообще не предполагали окон. Обстановка в подвале была предсказуемой. Склады, прачечные, кухня, нечто вроде кабинета для смешивания трав. Словно ничего подозрительного. Даже... Травы, хранившиеся в специальных пластиковых стендах, были в большинстве своем знакомой Веронике. Не похоже, что это наркотики, да и если бы Птицелов прибегал к таким ресурсам, об этом давно стало бы известно. Центральную комнату, самую большую, занимала прачечная. Этот зал предназначался не только для стирки одежды, но и, похоже, для очищения оборудования. Здесь размещалась специфическая форма душевая, Очищающие средства на полках подходили для разных материалов. И все равно ничего подозрительного. Ведь именно на этот зал Вероника возлагала самые большие надежды. Среди легальной техники проще спрятать другую, запрещенную. Она бы именно так и поступила, а птицелов пошел по другому пути. Получается, что они явились сюда зря. Но как же так? Все оборудование, что здесь есть, не могло вызвать тех скачков напряжения, которые она наблюдала. Что-то не так. Поэтому они распределились по залу и продолжили искать, сами не зная что. Прачечная была оформлена в бело-серых цветах. Ярких красок здесь не было, поэтому алый предмет, пусть и маленький, сразу привлек внимание Вероники. Он лежал на одной из больших стиральных машин в зоне полумрака, и она не сразу догадалась, что это. Хотя следовало бы, но она почему-то была убеждена, что они на шаг опережают Птицелова. Она ошиблась. На машине лежал указательный палец. Женский. Рядом с ним на белой поверхности кровью было выведено «Зря пришли». Ни одна капля не успела засохнуть, даже на здешнем горячем воздухе. Это было сделано менее часа назад. «Ребята!» Вероника обернулась, чтобы предупредить остальных, но запнулась на полуслове. Никто в ее предупреждениях не нуждался, все и без того было ясно. Основной мишенью стала Алиса. Она находилась ближе всех к выходу и именно ее теперь прижимал к себе рослый массивный мужик. Вероника была уверена, что никогда раньше его не видела, это точно был не Анатолий Хромов. Север и Дамир застыли посреди зала в нерешительности. Чувствовалось, что оба в ярости и готовы броситься на незнакомца, но мешало то, что он держал пистолет у виска пленницы. Вряд ли это было пустой угрозой, да и сама Алиса при всей своей смелости не решалась дергаться. Получается, их здесь ждали? Или не ждали? Опыт показывал, что Птицелов умеет делать грамотные ловушки, а тут опустился до грубой силы. Почему? И если он не ждал их, то как узнал, что они здесь? Ответов на эти вопросы пока не было, да они и не имели большого значения. Были проблемы посерьезнее, и если не решить их, все остальное будет неважно. Не ожидала, что встретиться доведется так скоро, но это и к лучшему. Чего оттягивать? Ксения появилась с другой стороны зала. Она никем не прикрывалась, но и причин бояться у нее не было. В одной руке она держала пистолет в другой странного вида пульт. Второй пистолет пока оставался у нее за поясом. У них же оружие не было вообще. «Как видите, я решила лично заняться этим», — Усмехнулся она. «Я такое делаю, когда все должно быть наверняка». «И что дальше?» — спокойно поинтересовался Дамир. «Расстреляете нас здесь?» Это крайняя мера. Я такое называю иссечением проблемы. Но есть нюансы. Слишком много тел прятать, да и не факт, что вообще удастся. Сопутствующие обстоятельства мы уладим, но на это уйдут время и деньги. А время и деньги мы стараемся экономить. Очень самоуверенно. Север говорил спокойно, но Вероника, прекрасно его знавшая, чувствовала, что его едва ли не трясет от гнева. «Смерти случайных бродяг, забравшихся к вам в подвал, вы могли бы скрыть. Но тут другое. Каждого из нас будут искать, у каждого есть друзья, которые не оставят нашу смерть без внимания». «Конечно! Особенно если здесь пристрелят самого Георгия Севера. Весь московский бомонт сполошится. Иронизировать ты можешь сколько угодно, а суть должна понимать. Поэтому предлагаю не махать оружием, а спокойно поговорить. «Поздно уже разговаривать», — жестко возразила Ксения. «К вам пытались обратиться по-хорошему, давали шанс отступить. Вы начали вести себя еще наглее. Я должна вас устранить, вот и все». Что-то в этой ситуации в ее поведении сразу насторожило Веронику. Теперь она поняла, что... Птицелов ведь не знает о том, что сейчас происходит. Вы действуете по своей инициативе. То, что человек, схвативший Алису не Птицелов, было очевидно. Взгляд у него был решительный, но недостаточно властный. По его движениям и выражению лица было видно, что он подчиняется Ксении. Отсюда и недоработка плана, добавила Вероника. Вы в панике, потому что к вам подошли недопустимо близко. Сейчас вы свяжете преступление с центром, а это проблема. Вам придется убрать машину. «Хорошее предположение. Логичное, но неверное», — покачала головой Ксения. «Сильно вы эту машину нашли?» «Нет. А она здесь. Старое доброе правило. Если хочешь спрятать что-то ценное, прячь на виду. Она спокойно себе стоит в клиентской зоне в кабинете косметологии. Естественно, мы не стали брать то ржавое окровавленное кресло, которое использовал этот придурок Август». «Мы все оформили под новую мебель, и никто даже не будет знать, что перед ним. Видите, у вас не было ни шанса». Она все-таки была недостаточно умна, чтобы быть птицеловым, но это усиливало вероятность того, что она будет действовать агрессивно и глупо. Она допустит ошибки, которые ее работодатель не допустил бы, а исправить их не получится». Глупость — один из самых страшных видов оружия, если задуматься. Поэтому Вероника и хотела успокоить Ксению, разговорить ее, убедить, что не нужно идти на отчаянные меры. А Валерии Птицелов хотя бы знает? Об отрезанных пальцах? Эту шлюху отдали мне, а что с ней будет, никого не волнует. Ее телу очень просто исчезнуть. А нашим нет, парировал Север. Четыре тела сразу, как вы это будете полиции объяснять? Своим же сотрудникам? Или думаете, что удастся все скрыть и убрать кровь до того, как они появятся? Зачем? Все и без того будет очевидно. Да неужели? Ксения выглядела уверенной и довольной. Это уже настораживало. Безусловно. Четыре взломщика проникли в клуб. Не воровать, потому что минимум двое из них очень обеспечены. Возможно, они хотели так развлечься. Кто же их поймет? Но что проникли они сами и без принуждения, очевидно, это подтвердят камеры наружного наблюдения. А вот что произошло дальше, никто так и не узнает, ведь взломщики повредили систему внутреннего наблюдения, и все записи были уничтожены. «Как мы ловко сработали!» — заметил Вероник. Она старалась сохранять спокойствие, но внутри росла тревога. «И что же найдет здесь полиция, когда прибудет сюда?» «Три мертвых тела и их убийцу». Неизвестно, из-за чего у взломщиков произошел конфликт. Похоже, один из них был неадекватен с самого начала и когда приедет полиция, он не сможет дать показания, а вскоре погибнет при загадочных обстоятельствах. Видите, как хорошо я умею предсказывать будущее?» Ее слова звучали слишком странно, полным бредом, но смеяться не получалось. Глупость Ксении была относительной, и она, похоже, прекрасно знала, о чем говорит. До того, как Вероника успела еще о чем-то спросить, она начала действовать. Ксения нажала на несколько кнопок на пульте. Ничего серьезного не случилось, это был простой контроль над освещением. Свет над ними начал часто мерцать, послышался резкий звук из колонок, скрытых среди машин. Веронику и остальных он заставил поморщиться, но не дамира он упал на одно колено зажимая уши руками зажмурился когда освещение восстановилось дамир не спешил подниматься оставаясь на полу дамир крикнула алиса тип удержавший ее сжал руки заставляя замолчать Теперь Вероника понимала, кого Птицелов выбрал главной целью, а что делать, не знала. Дамир, между тем, медленно встал на ноги. Он не смотрел ни на кого из них, просто стоял на месте. Его лицо было лишено даже тени эмоций, взгляд будто остекленел. Он не реагировал на окружающий мир, как будто спал. Нечто похожее происходило с Валентином Белоусом. К чему это привело, Вероника помнила слишком хорошо. А вот Ксения торжествовала. Она достала из-за пояса пистолет, положила его на пол и толкнула к Дамиру. Оружие остановилось у его ног, а Ксения поспешила отступить за дверь. Ее сообщник по-прежнему прикрывался Алисой, и им двоим ничего не угрожало. Ксения ничего не приказывала Дамиру, но он, похоже, и так знал, что делать. Он поднял оружие и направил на того, кто был к нему ближе всех, на севера. Тот замер, приподнял руки, показывая, что не вооружен и не опасен. «Спокойно!» «Тихо», — сказал она. «Ты же не будешь делать то, что велит эта психопатка? Что за цирк? Контроль разума!» «Дамир, не надо!» — всхлипнула Алиса. «Бесполезно. И Вероника знала, что будет бесполезно. Дамир с самого начала проекта был не совсем стабилен из-за травмы, которую пережил когда-то. Теперь он их не слышал и не видел». Вероятнее всего, его мысли были ограничены инструкциями, полученными ранее. Он даже не знал, что это произойдет, потому и вел себя как раньше. Нужен был стимул, чтобы запустить условную программу, и Ксения его дала. Вероника понятия не имела, как остановить это, ее знаний психологии тут остро не хватало все рассчитала правильно, пусть даже без участия Птицелова. В подвале будет устроена настоящая бойня, и все спишут на Домиры, который ничего и не вспомнит. Но главным для Вероники было то, что дуло пистолета почти в упор было направлено в грудь северу. Он мог умереть прямо сейчас, перед ней. Она почему-то даже не представляла, что такое возможно, Сама в глаза смерти заглядывала, и не раз. Но Север для нее оставался воплощением жизни. То, что у него все хорошо, было основой реальности, не меньше. Даже если Вероника не могла быть с ним...